«Вы бы видели, какого лосося поймал Шон! Он был просто огромный!» Грейси широко развела руки. Она присела к Энни и Деклану, которые ели сэндвичи, сидя на ступеньках около площадки для крокета. «Мне кажется очень мило, что Шон отпустил его в воду», — говорит Энни. «Я сказала то же самое. Я свою рыбку тоже отпустила, но у меня была всего лишь маленькая форель. В общем, так они смогут вернуться к своим семьям». Представьте себе, что кто-то исчезнет и никогда не вернется. А вы даже не узнаете, что с ним случилось. Я не уверена, что для рыб это то же самое, что для людей, Грейси. Ну, киты живут в стадами. Многие рыбы путешествуют тысячи миль через океаны большими стаями. Я видела это по телевизору. У дельфинов есть семьи. Так почему бы и у лососе им не быть? А что, она права? Говорит Деклан, улыбаясь Энни. «Так вот, куда вы подевались?» Из-за угла выпорхнула Ди и плюхнулась в шезлонг. «Я рассказывала Энни и Деклану о большущей рыбе, которую поймал Шон», говорит Грейси. «Ну, на самом деле нам так и не удалось увидеть эту рыбу живьем», фыркает Ди. «Я подозреваю, вы все преувеличили». «Все ее видели», возмущается Грейси. «Мы сделали фото на iPad. Я могу переслать его, если ты мне не веришь». «Ой, успокойся, дорогая. Конечно, я тебе верю. Должно быть, я не видела. Вот и все. Покажешь мне позже». «Я пыталась показать тебе фотографии на острове, но ты была слишком занята, потому что болтала с Дэном и пила вино». «Это был пикник, Грейси. Пикники для этого и нужны», — резко говорит Ди. «Итак, значит, рыбалка удалась?» Вмешивается Энни, чтобы снять напряжение между Ди и Грейси. «Лучше и быть не могло», — отвечает Ди. «Отдохнуть денек на озере — это как раз то, что было нам всем нужно». Я и забыла, как это расслабляет. Дэну тоже очень понравилось. Он фантастическая компания. В следующий раз приглашу его на ужин. Будет весело, правда, Грейси?» Мне бы хотелось узнать его получше, весело провести время вместе. У нас с ним так много общего. Грейси не смотрит ей в глаза и просто пожимает плечами. Грейси, — легко говорит Энни, — не могла бы ты отнести наши стаканы к Ярани в клуб? Боюсь, мы можем их разбить. Грейси ничего не отвечает, но делает, как ее просят. Как только она оказывается вне пределов слышимости, Энни нападает на сестру. Ди, ради бога, ты все еще замужем за отцом Грейси. Нельзя при ней говорить такие вещи. Ей уже не пять лет. Ради всего святого, не остынь. Ладно? Я просто расвлекаюсь только и всего. Да и вообще, что тебе до этого? Я думала, тебе больше не интересно мужчины. Хотя заметим, что ты очень быстро забыла ссору в ине и пошла выпить с Дэном. «Это совсем другое. Я пошла, потому что...» «Ой, не оправдывайся!» Ди переводит взгляд на Деклана. «Я понимаю, скорбящий вдовец. Но кто сказал, что ты единственная, кому можно его утешать? В конце концов, я, как мать, понимаю, что ему приходится переживать. Гораздо лучше, чем ты. Не глупи!» и не злится на сестру. «Но ты права в одном. Ты мать!» «Мать Грейси!» «Так, может, хотя бы раз поставишь ее на первое место?» «А теперь давайте...» Деклан пытается перевести тему, но сестры пристально и зло смотрят друг на друга. Дипри встаёт шезлонга и наклоняется к Энни. «А я все думала, когда же мадам-судья разыграет эту карту?» «Что ж, у меня есть новость для тебя, Энни. Грейси, моя дочь, не твоя!» так что не указывай, как мне заботиться о собственном ребенке. У тебя детей нет, помнишь? Так что не раздавай советы по воспитанию, ты понятия не имеешь, о чем говоришь». Энни недоверчиво смотрит на нее. «Как ты могла? Из всех гадостей, которые ты когда-либо говорила...» «Ой, да повзрослей уже!» — резко говорит Ди. «Вырасти и живи по-взрослому, Энни! Сделай нам всем одолжение!» Ди разворачивается на каблуках и уходит в сторону коттеджей. Энни и Деклан молча смотрят ей вслед. Это было жестоко. Тихо говорит Деклан. «Не слушай ее, Энни». Он обнимает ее и прижимает к себе. «Это она с или вроде того?» «Видит Бог, это не та Ди, которую я помню. Я не знаю, что с ней происходит». Но ты ничем не заслужила подобного обращения».